3. Безграничное почитание Юэфэя в Китае В Китае Юэфэй пользуется исключительным уважением. На рисунке 1.1 и 1.2 приведены условные его изображения. На рисунке 1.3 показана современная статуя Юэфэя в парке Башни Желтого Журавля в городе Ухань. На рисунке 1.4 показана еще одна современная статуя Юэфэю за пределами храма. Юэфэй в На рисунке 1.5 и 1.6 мы видим современную статую Юэфэя внутри мавзолея в Ханчжоу с обращенным к иносямцам призывом «Верните мои реки и горы». Здесь же представлено и другое его современное изображение, рисунок 1.7. Смотри рисунок 1.1, условное изображение УФЭ, взято из Википедии. Смотри рисунок 1.2, еще одно условное изображение УФЭ, взято из интернета. На рисунке 1.8 мы видим якобы старинное, но скорее всего тоже позднее условное изображение УФЭ. Сегодня чеканятся монеты с его изображением как национального героя. Смотри рисунок 1.9. Монета стоимостью 5 юаней 1988 года. Активно продаются красивые коллекционные металлические фигурки UFA рисунок 1.10. Их можно заказать по интернету. Снято несколько фильмов о UFA. Историки успешно нашли даже могилу UFA. Далее... Сообщается следующее, якобы в 1141 году в Южную империю Сун вновь вторглись Чурчжэни из Северного Китая во главе с полководцем Учжу. В 1141 году Учжу снова двинулся на юг, вступил на левый берег Янцзы и через изыменника Циньгуя заявил, что согласится на мир только в том случае, если будет казнен Юэфэй. В конце 1141 года Юэ и его 22-летний приемный сын, уже покрывший себя славой на поле боя Юэ Юнь и преданный Юэфэю полководец Шан Сянь, по приказу Цинь Гуя, были брошены в тюрьму. В тюрьме их тайно умертвили. Юй Фэй был убит после долгих и жестоких пыток. Тюремные служители, рискуя жизнью, зарыли его останки в заброшенном храме Цзю-Тюй а за городскими воротами цянь тан -мэнь. В 1163 году при императоре сяо Юй Фэй был прославлен как национальный герой и прах его был торжественно предан земле над прекрасным озером Сиху. Здесь покоится он и теперь. Здесь был воздвигнут в 1221 году храм в честь а Во дворе храма растут камфорные деревья и кипарисы. Слева от хода сохранился круглый каменный колодец, в который по преданию бросилась дочь героя, узнав о смерти отца. В центре главного зала храма стоит статуя Юэфея, а в боковых крыльях статуи верных его полководцев чернолицего Нюгао и Светлоликого Чан Сяня. На западной стороне храма находятся могилы Юэфея и его сына Юя Юня. Перед могилой Юэфея высится причудливый камень в форме кипариса. По преданию, этот кипарис был Свидетелем смерти героя. Смотри рисунок 1.3. Современная условная статуя Юэфэя в парке башни Желтого Журавля в городе Ухань. Взятая из Википедии. Смотри рисунок 1.4. Еще одна современная условная статуя Юэфэя за пределами храма Юэфэй в Ханчжоу. Взята из интернета. Смотри рисунок 1.5. Современная условная статуя UFA внутри мавзолея в Ханчжоу. Смотри рисунок 1.6. Условная статуя UFA в Ханчжоу. Взята из интернета. Смотри рисунок 1.7. Еще один современный условный бюст UFA. взята из интернета. Смотри рисунок 1.8 считающееся древним, но, скорее всего, весьма позднее изображение Юэфэя, взятое из интернета. Смотри рисунок 1.9. Монета, Китай, 5 юаней, 1988 год. Национальный герой Юэфэй. Смотри рисунок 1.10. Современная коллекционная металлическая фигурка Юэфэя. Высота 30 сантиметров, броня и оружие выполнены из металла. Жизнь дерева кончилась вместе с жизнью Юефея, и оно постепенно превратилось в камень причудливой формы. Через семь веков, в 1928 году, это дерево-камень было перенесено к могиле. Лицом к могилам Юэфэя и его сына за оградой стоят на коленях чугунные фигуры. Цинь -гуя, его жены и двух сановников, помогавших им совершить их черное дело. Сюда, где шумят вековые деревья, где сон Юэфэя охраняют каменные изваяния людей и боевых коней, приходят потомки тех, чьи жизни защищал герой. Имя Юэфэя осталось навеки в сердце китайского народа. По поводу статуи Циньгуя и других врагов Юэфэя, Подчеркивается интересная деталь, иллюстрирующая категорически отрицательное отношение китайцев к врагам Юфая. Неподалеку стоят коленопреклоненные железные статуи пособников Цин Гуя, которые и стари всем прохожим было положено поливать бранью. В последнее время правительство запретило мочиться и плевать на них, что также было обычным явлением в старину. Смотри https https.dic.academic.ru Итак, была изготовлена условная могила UEFA. Вход к погребальному комплексу показан на рисунке 1.11. Затем мы выходим к сооружениям, показанным на рисунках 1.12, 1.13, 1.14 и 1.15. На рисунке 1.16 показан мемориальный зал Юэфэя. Эти сооружения подверглись реконструкции в 1923 году. На рисунке 1.17 издали видна территория гробницы и святыни Юэфэя в Ханчжоу. Надписи в дальнем конце гласят «Служите стране с предельной преданностью». Смотри HTTPS wiki5.ru wiki.ufa Как мы увидим далее все это – поздние сооружения, наглядные пособия к официальному жизнеописанию UEFA. На территории мемориала хранится собрание стел. рисунок 1.18. Большинство из нанесенных на них стихов принадлежит UEFA и великим китайским поэтам. Смотри рисунок 1.11. Парная надпись справа и слева от входа к могиле Юэфея читается сверху вниз и справа налево. Зеленая гора радуется, что в ней захоронены останки верного мученика. Белый металл не виноват, что им вылеты листивые вельможи, взято из Википедии. Смотри рисунок 1.12. Главный вход в гробницу Юэфея. Взято из интернета. В мемориале представлены современные изображения сцен поклонения народа и войска великому полководцу Юэфэю. Рисунок 1.19, 1.20. В Китае чтут память Юэфэя. В китайском фольклоре имя Юйфая стало синонимом верности и патриотизма, а имя Цыньгуй нарицательным обозначением предателя. Официальная биография военачальника, составленная через 60 лет после его смерти, вошла в династийную хронику Сун-Ши. В 18 веке получил популярность роман о Юэфее. С именем Юэфея связано возрождение боевых искусств в Китае. Могила Юэфэя расположена в посвященном ему храме на северо-западном берегу озера Сиху в Хэньчжоу. Смотри рисунок 1.21. Примечание автора. Здесь же выставлены металлические скульптуры, преклонивших покаяние колени четырех вельмож, сыгравших коварную и трагическую роль в судьбе Юэфэя. Перед могилой Юэфэя начертана парная надпись «Зеленая гора радуется, что в ней захоронены останки верного мученика. Белый металл не виноват, что им вылетели листивые вельможи». В начале 21 века эту парную надпись разбирали на уроке родного языка и литературы многие китайские школьники «Смотри Википедию». Как мы теперь понимаем, могила — это условная, символическая. Перед ней установлены также стелы со стихами Юефея и его девизом «Отвоевать утраченные территории». Сегодня его могила просто туристическая Мекка. Это подтверждают многочисленные толпы людей, приходящих поклониться на его могилу. Оказывается, в XX веке, в эпоху мао Могила Юэфея была разрушена. Сообщают следующее. Разрушенная во время культурной революции могила Юэфея теперь восстановлена и украшена статуей Юэфея. Смотри рисунок 1.13. Сооружение на территории мавзолея Юэфея. Взятое из httpsforum.avd.ru Смотри рисунок 1.14. Сооружение на территории мавзолея Юэфэя. Смотри рисунок 1.15. Современный мавзолей Юэфэя. Смотри рисунок 1.16. Мемориальный зал Юэфэя. Взято из интернета. Смотри рисунок 1.17. Территория гробницы и святыни Юэфэя в Ханчжоу надписи в дальнем конце гласят «Служите стране с предельной преданностью». Смотри рисунок 1.18. На территории мемориала хранится собрание Стелл, а большинство из нанесенных на них стихов принадлежит Юе Фэю и великим китайским поэтам. Смотри рисунок 1.19. Поклонение народа полководцу Юе Фэю. Современная картина, взята из интернета. Смотри рисунок 1.20. Полководец Юэфэя в окружении воинов, мудрецов и соратников. Современное изображение, взято из интернета. Смотри рисунок 1.21. Гробница Юэфэя в Ханчжоу. Как мы понимаем, это условное захоронение, символический памятник. Здесь же установлены стела со стихами Юэфэя и его девизом «Отвоевать утраченные территории», взятые из интернета. Смотри рисунок 1.22. Современное условное изображение Юэфэя, взято из интернета. Так что сегодня мы видим лишь позднюю реконструкцию 20 века. Что здесь было раньше, сказать трудно. Вывод. ЮФА ⁇ знаменитый национальный герой Китая, живший в XII веке. Ему посвящены романы, множество пьес и опер, кинофильмы, скульптуры, картины, рисунок 1.22. Он возведен в ранг даосского божества. Некоторые китайские традиции считают ЮФА бессмертным. Китайцы также помнят его врагов и активно ненавидят их. Плоть до нашего времени.